Гаффер. Осветитель. ка ди -капи, В мире спарксов. Босс-боссов. Глава банды. Грип Рабочий установщик. Тот, кто перетаскивает или устанавливает камеру и прочее связанное с ней оборудование, воздвигает штативы и несет на себе основное бремя джинсовой одежды. Дженни Драйвер. Водитель генерала. Водит грузовик с электрогенератором и обеспечивает работу такового. «Ки-грипп» Грип, главный рабочий. Американизм. Бригадир гриппов. «Мейкап» — гример. Убирает перед съемкой мешочки из-под глаз актеров, а в конце съемочного дня заботливо возвращает их на место. «Оперейтер» — оператор, работает с камерой. Единственный член съемочной группы, который действительно видит то, что предстоит увидеть зрителям. Producer. «Продюсер» — человек, который появляется на съемочной площадке во время обеденного перерыва. «Риггерс» — разнорабочий. Строители помостов и прокладчики рельсов. «Раннер» — курьер, рассыльный, Передвигается только бегом. Доставляет туда и сюда чашки с чаем и кофе. «Скрипт «Супервизор», он же «Континьюати Заведующая сценарной частью, она же ответственная за рабочий сценарий. Проверяет согласованность снимаемых в разнобой эпизодов, следит за тем, чтобы в промежутках между их съемками «сигареты» не перескакивали из одной руки в другую, а шляпы не исчезали с голов. Second assistant director, второй помощник режиссера, присматривает за featured artists. помогает останавливать уличное движение. Говорить умеет только в мегафон или уоки-токи. Sound recordist, оператор звукозаписи. Останавливает съемки под тем предлогом, что ему послышался звук пролетающего по небу самолета. Спаркс. Искровики. Электрики, отвечающие за монтаж, питание и работу осветительных приборов, нередко покрыты ожогами. Стэндин. Дублер. При постановке света занимает на съемочной площадке место... Актера, который в это время дрыхнет в своем вагончике или пишет глупые статьи. Помогает управлять толпой, накрывая для актеров обеденный стол. Stand out. Stand in. Который куда-то ушел, и никто его не может найти. Stand by props. Второй реквизитор отвечает за сохранность используемого в фильме реквизита. Стантмент. Каскадер, трюкач. Заменяет актеров в любовных сценах при съемках голышом и исполнении другой опасной работы. Third assistant director. Третий помощник режиссера. Полицейский. Регулировщик дорожного движения. Участь его не завидно. Упрашивает водителя обождать, пока не закончатся съемки. Wardrobe. Костюмер. Отвечает за костюмы при том количестве носков, которые ему приходится стирать, и рубашек, которые гладить, встает раньше, ложится позже всех. За две секунды до начала съемки стряхивает с рукава Эктера,